пятое. О том, как я боялся драконы и как я впервые обманул тётю Элли. Мне не исполнилось ещё и 9 лет, когда я твёрдо решил освободить леди Илану. Точнее, освободить её я решил намного раньше, но до сих пор всё это было детскими мечтами, не подкреплёнными реальными делами. Теперь же Я взялся за дело по-настоящему. Разумеется, всё нужно было подготовить в глубокой тайне. Отец ведь дал клятву убить любого, кто попытается освободить из заточения дракону. И я вовсе не хотел ставить перед его совестью столь сложный вопрос: что делать? Выполнить клятву и казнить единственного наследника или отказаться от титула и замка? Конечно, на крайний случай у меня была отговорка. Гоу, я вовсе не собирался выпускать Лидию Ивановну на свободу, но лишь хотел освободить её из заточения в стене. Как бы там ни было, рисковать не стоило. Я не рассказал о своём плане никому, даже тёте Элли. В то время я уже неплохо ориентировался в подвалах замка, но с великим старанием зарисовал на листе бумаги весь подземелье вокруг того места, где была замурована дракона. Померил и записал размеры всех помещений, длину и ширину проходов со всеми поворотами, пока не убедился, что знаю, какую стену нужно долбить, чтобы освободить хвост драконы. На дверь комнаты, в которой находилась эта стена, я повесил старинный замок. найденный в одном из сундуков. Коридором, который вел к этой двери, никто никогда не пользовался. Поэтому я закрыл двери с обоих концов коридора и повесил на них замки. Перед дверьми же свалил груды старой поломанной утвари, чтобы ни у кого и желания не возникло раскапывать и открывать их. Сам же пролизал сквозь брешь в стене одной из комнат. слишком узкую для взрослого. На всякий случай, даже эту лазейку я прикрывал большой плетёной корзиной. Итак, вооружившись ржавым кинжалом, я принялся выковыривать раствор из щелей между камнями. После первых двух дней работы и жалобы служанки я понял, что нельзя долбить стену в том же костюме, в котором спускаюсь в подвал. Пришлось порыться в сундуках, пока не отыскался старинный, но крепкий бархатный камзол. И ещё кое-что из одежды. Не знаю, кому он принадлежал раньше, но при мне в замке не было никого столь хлипкого сложения. Сразу после занятий я бежал в подвал к тёте Элли, поделившись новостями, говорил ей, что иду исследовать подвал и бежал по лестницам и коридорам к ее хвосту, переодевался в бархатный камзол и начинал выковыривать кусочки раствора. В первый день я обвел на стене круг чуть меньше метра в диаметре и долбил только внутри него. Беда в том, что я боялся шуметь. Если б можно было стучать по рукоятке кинжала молотком, как бы это ускорило и упростило дело? За целый рабочий день я выскребал едва ли две горсти раствора, но дело двигалось. Дни через 10 из стены выпал первый камень. Я отнёс его в дальний угол. На следующий день положил рядом второй и пошло. Редкий день мне не удавалось выковырить 2-3, а то и 4 камня размером с большую кружку для эля. Лидия Ивановна начала нервничать. Она напряжённо прислушивалась, изгибая шею и двигая ушами. Скоро они доберутся до меня, произнесла она однажды. То, тётя Элли, крысы. Каждый день я слышу, как они шуршат где-то неподалёку. Я прислушался. Всё было тихо. Я их не слышу. Сейчас я тоже не слышу. Ну стоит тебе уйти, как они смелеют и выбираются из своих нор. Скоро они до меня доберутся. Я как мог, утешил дракону и лишь одевая рабочие штаны из дорогого зелёного вельвета, понял, что дракона слышит звуки моей работы. Не верьте тому, кто говорит, что из стены трудно извлечь только первый камень. Остальные просто сами будут выпадать. Это не правда. Вы просто научитесь чувствовать стену. Я углубился почти на метр, жёг в фонаре большую бутыль светильного масла, прежде чем научился с первого взгляда определять, куда нужно нацелить лезвие кинжала, четвёртого уже, с какой силой надо ударить рукой по рукояти, чтобы отколоть кусок побольше. Но в этот день работа шла особенно удачно. Твёрдый раствор сменился мягким, рыхлым и даже слегка влажным на ощупь. Я выковыривал один камень за другим. На следующий день было то же самое. Твёрдая кладка имела толщину около метра, после чего сменилась рыхлой. Я начал расширять проход, так как камни выковыривались легко. Распор был не твёрже соснового дерева. И тут я обнаружил ход драконы. Подцепив кинжалом большой плоский камень, я нажал на рукоять. Камень отошёл. Я просунул в щель пальцы, расшатал его и выдернул. Дальняя сторона камня была в какой-то вязкой слизи. Я выполз из норы, отбросил камень, взял фонарь Я осветил то, что закрывал камень. Меня чуть не вытошнило. О прозрачная, мелисоватая слизь, в ней пульсирующие кровеносные сосуды. Чуть глубже просвечивают подёргивающиеся мышцы. И тут я услышал, как меня зовёт леди Илана. Её голос был полон боли, страха и мольбы. Переодившись за секунды, Я побежал к ней, даже не спал, снув у ручьё ее руки. Но дракона было так напугано, что не заметила ни грязных рук, ни беспорядка в одежде. "Джон, спаси меня! Они до меня добрались. Они едят меня заживо. Помоги мне, Джон!" "Тебе очень больно? Она укусила меня за хвост. Они будут есть меня заживо каждый день". "Я понял. что тетя Элли говорит о крысах. «Я прогоню их! Я убью их! Ничего не бойся! Я с тобой!» С этими словами я выбежал за дверь. Промчавшись по коридорам, я снова заглянул в нору. Белесый студень больше не вздрагивал. Я поднял с пола небольшой камень, принялся постукивать и царапать им по стене. Потом привел одежду в порядок, вымыл в ручье руки, и вернулся к тёте Элли. Я нашёл крысиную нору, выгнал оттуда крысу и забил нору камнями. Больше они тебя не потревожат. Слово Джона Конга. Спасибо, лорд Конг, тётя Элли заплакала. Я впервые её обманул. А что я мог сделать? Убить надежду, сказать ей, что она сралась с камнем? никто никогда не сможет выйти на свободу, даже если я разберу замок по кирпичику. Я не смог. Прибежал помощник Уртана, парнишка лет 14 по имени Ёрик. Лидия Иоана, видела крысу. Немедленно беги наверх и принеси пять крысиных капканов. Я сам их установлю. Двигай, приказал я ему. Это было просто замечательно. то прибежал Ёрик, а не сам Уортон. Хотя парень был на две головы выше меня, он хорошо понимал, кто из нас лорд. Уортон лично обшарил бы все подвалы. Не знаю, чем бы это кончилось. Но поскольку дракона жвала меня, Уортон, видимо, решил, что дело не очень важное. Вернулся парень и отправил его наверх. Насторожил два капкана в помещении Ланы, остальные унес с собой. Крыс в замке не было, поэтому пришлось спускаться в деревню. Вскоре здоровая крыса попала в один из капканов. Я принес ее под курткой в замок, а на следующий день продемонстрировал тете Элли, Уртону и всем остальным. Дракона успокоилась. Она в торжественных словах. Со слезами на глазах отблагодарила меня, а мне никогда ещё не было так стыдно. Я в последний раз прошёл в дальнюю комнату, посмотрел на хвост драконы. Слез сверху подсохло, потемнело, и мясо уже было не видно. Стараясь работать бесшумно, я заложил камнями отверстие в стене, а оставшиеся камни перетаскал в соседнюю комнату. и сложил в две большие корзины. Если камни лежат на полу, это подозрительно. Но если эти же камни лежат в корзинах, значит, так надо. Может, когда квале перегородку принесли слишком много камней. Может, ещё что, но подозрения это не вызовет. Тем более никто не подумает на меня. Мне такую корзину не поднять. Потом я запер дверь на замок и спрятал ключ в соседней комнате.